Глава 4. Зосимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно-бледным, гладко выбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем, на припухшем от жиру пальце. Было ему лет 27. Одет он был в широком щегольском легком пальто.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 На все хандрит! продолжал Разумихин. Белье мы ему сейчас переменили, так чуть не заплакал. Понятное дело. Белье, можно бы и после кольцам не желает. Пульс славный. Голова-то все еще немного болит, а? Я здоров, я совершенно здоров. Настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами, но тотчас же повалился опять на подушку и обратился к стене. Зосимов пристально наблюдал его. — Очень хорошо. Все как следует, — вяло произнес он. «Ел — Ел что-нибудь? Ему рассказали и спросили, что можно давать. — Да все можно давать. Супу.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 Дальше где положишь, ближе возьмешь. Объявится, что альт-слухи пойдут, тут я и представлю. Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, врет как лошадь, потому я этого не знаю. Сам он закладчик и краденное прячет. И 30 рублевую вещь не для того, чтобы представить у Николая подтибрил. Просто струсил. Ну да к черту слушай.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 Подвещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать. Тихими стопами и перво-наперво спросил, тут ли Николай? Исказывал Дмитрий, что Николай загулял, пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно 10 минут и опять ушел. А Митрий его уж потом не видал, и работу один доканчивает. А работа у них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 Да и не то чтобы очень пьяный, а понимать разговор может. Сел на лавку, молчит. А прич него в распивочной в ту пору был всего один человек посторонний. Да еще спал на лавке другой, по знакомству. Да двое наших мальчишков -с. «Видел, спрашиваю, Витрия?» «Нет, — говорит, — не видал». «И здесь не был?» «Не был, — говорит, — с третьего дни».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 Как он тут от меня прыснет, да на улицу, да бегом, да в проулок. Только я и видел его. Тут я и с умлением моего решился. Потому его грех, как есть. — Еще бы, — проговорил Зосимов. — Стой, конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Николая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели.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 Впервой от Афанасия Павловича на третьи сутки в распивочной услыхал. «А где Сергей взял?» «На панели нашел». «Почему на другой день не явился с Митрием на работу?» э, «Потому это я загулял». «А где гулял?» «А там-то и там-то». «Почему бежал от Душкина?» Потому уж испугались мы тогда очень на. Чего испугался? А что засудят? Как же ты мог испугаться того, коль ты чувствуешь себя ни в чем не виновным? Ну веришь или не веришь, Зосимов? Этот вопрос был предложен и буквально в таких выражениях. Я положительно знаю, мне верно передали. Какого? Какого?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 Вот и вся история. Теперь как думаешь, что они отсюда извлекли? Да чего думать-то? След есть, хоть какой да есть. Факт. Не наволюшь выпустить твоего красильщика? Да ведь они ж его прямо в убийце теперь записали. У них уж и сомнений нет никаких. Да врешь, горячишься. Ну, а Серьги.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 «Слушай внимательно. И дворник, и кох, и пестряков, и другой дворник, и жена первого дворника, и мещанка, что от ту у ней в дворницкой сидела, и надворный советник Крюков, который в эту самую минуту с извозчиков встал и в подворотню входил обурку с дамою. Все...»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 отвечал Разумихин с досадой. То-то из кверда, Даже Кох с Пестриковым их не заметили, когда наверх проходили, хотя их свидетельство и не очень-то много бы теперь значило. Видели, говорят, что квартира отпертая, что в ней должно быть работали, но, проходя внимание, не обратили, и не помним точно, были там в ту минуту работники или нет. Хм, стал быть...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 «Да почему же? Почему же?» «Да потому что слишком уж все удачно сошлось и исплелось, точно как на театре». «Э «Эх!» — вскричал был Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо.